Мистер Тритчелл специально для этой цели приобрёл за довольно дорогую цену дабранравную, спокойную девятилетнюю кобылу ростом в 6 1/2 вершков по имени Мадмозель Барб. Он сам дал своему патрону несколько уроков верховой езды на маленьком конюшенном и подроме. Цвет, галопирующий в крошечном английском седле на огромной гнедой лошади, напоминал ему фокс-терьера, балансирующего на ребре обледенелой крыши. Часто цвета оборачивался на тричле, услышав с его стороны короткое носовое фырканье, но каждый раз его глаза встречали сухое, костистое, горбаносое лицо кривоногавого англичанина, исполненное серьёзности и достоинства. И вопреки логике и здравому смыслу,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 и бурными аплодисментами